«Мне кажется, ты ко мне несправедлив», — сказала она. «Нельзя осуждать меня за то, что я была глупенькая, легкомысленная, пустая. Такой меня воспитали. Все мои подруги были такие. Это всё равно, что упрекать человека, лишённого слуха, в том, что он скучает на симфоническом концерте. Разве справедливо осуждать меня за то, что ты приписывал мне достоинства, которых у меня не было?»